приобрела себе двух новых врагов. Чёрт возьми, милостивый государь, неужели снова придётся дать вам урок, воскликнул капитан Деспирак. Я понимаю, что какие-нибудь жалкие провинциалы могут распевать эти скверные куплеты, но вы, маркиз де Роганшабо, придворный короля, си И капитан повернулся на каблуках с самым презрительным видом, закручивая своим обычным жестом усы, в то время как маркиз де Роган-Шабу, желая избежать скандала, смешался с группой своих друзей, мысленно кляняся там в ситце. Всё это произошло в приёмной короля в версале 2 месяца спустя после той дуэли, на которую намекал де Спирак. Людовик 15-й скончался. Ему наследовал Людовик 16-й, и маленькая Дофина Мария Антуанетта сделалась королевой Франции. С восшествием на трон той, которую все звали Австрийкой, интриги не прекратились. С одной стороны, госпожа Аделаида и её сёстры вместе с де Морепа, девержены де Муй, Министры, маркиз де Раганшабо, его друзья и родственники, Клермон-Тенер, Кособризак, все были предубеждены против королевы без всякой видимой причины. С другой стороны, капитан де Спира, его лейтенанты, Вебер, маркиз де Ларашфуко, некоторые из дворян и молодых придворных дам стояли за Марию-Антуанетту и не упускали случая защитить её от оскорблений и клеветы. Выше приведённый выговор капитана де Спирака маркиза де Рагану Шабо был сделан за то, что тот в самой приёмной короля осмелился напевать в первые строки шансонетки, распеваемой тогда на улицах Версаля и Парижа. Королева в 20 лет вам не сдоровать, королева в 20 лет к людям в вас участь я нет, вам не сдоровать. Маленькая королева навлекла на себя эту шансонетку не вследствие своей недоброжелательности или злобы, так как не была она это способна, но просто по беспоспечности, а главное, потому что она была любима королём, так как до сих пор короли любили лишь своих любовниц. Она унаследовала всю ревность, возбуждаемую раньше госпожой Помпадур и госпожой Дюбари. Выходка де Спирака не осталась без последствий. Роганше, бо, постарался привлечь на свою сторону всю аристократию двора. Ворож фуко отклонились от кружка, Мария Антоанетты и соединились с Марсанами и Субизами, привлекая на свою сторону Нуэлей, Крелонов и Монмаранси. Около королевы остались лишь капитан мушкетёров со своими лейтенантами Вебер да несколько незначительных друзей предведилась ожесточённая борьба и каждый день, каждую минуту она должна была иметь свои последствия несмотря на падение аристократии в последний час торжество революции над марией антуанеттой настоятельно просим вас заручившись тем, что было наиболее сильного при дворе маркиз де роганшабо перестал скрывать свои карты Он держал себя так дерзко, что однажды, когда он прогуливался по Версальским садам, к нему подошёл капитан де Спираки и сказал без всякой церемонности: "Милостивый государь, то, что вы делаете, достойно имени негодяя. Он не вынимайте вашу шпагу. Я не буду больше с вами драться. Несмотря на всю вашу неловкость, вы могли бы убить меня" или я вас убью, а ваш род достаточно силен, чтобы выхлопотать мое изгнание. В том и другом случае я исчезну. Но я могу со временем быть полезным королеве, и был бы в отчаянии, если бы не мог ей служить. Но запомните хорошенько, милостивый государь, что король любит свою жену, что король уважает меня, И что хотя вы и очень высокие вельможи, может наступить момент, когда вы ощутитесь внизу.